В квадратной переговорной все были на своих местах. Элвису предложили пустовавшее кресло напротив, в торце стола. Интуиция подсказывала, что визави, часть из которых он видел в палате, занимают высокие посты. «Со мной и Владимиром Сергеевичем вы уже знакомы». Директор представил Элвису тех, кто сидел ближе. «Это члены комиссии, принимавшие решения насчет вас. Естественно, вы нуждаетесь в некоторых разъяснениях. Пожалуйста, послушайте, и если возникнут вопросы, то на них ответят». Он делегировал разговор и с комментарием в полголоса склонился к другому коллеге, а Краснов продолжил. «Прозвучит довольно необычно, Элвис, но постарайтесь понять. Программа перемещения, благодаря которой вы здесь, — экспериментальный научный проект. Занимались им не только мы». Разработки велись совместно с разными странами. Он растолковывал неторопливо, чтобы тот успевал за мыслью. Перемещение термин неточный. Процесс намного сложнее, но это, если говорить доступным языком. В общем, у нас есть технологии, позволяющие возвращать человека к жизни. В этой картине тоже Элвису будто давно известный, а потому странный не показавшийся не хватало одной детали. И он спросил: любого? Нет. Тут есть ограничение: С момента смерти должно пройти не меньше 15 лет. Сократить период пока не удается. Один из представителей комиссии с нагрудным знаком академика на лацкане пиджака дополнил. Вы первый, для кого использовали эту программу. Конечно, успешные тесты проводились и раньше, но они были не публичными. К нам обратилась Международная музыкальная корпорация, она оплатила расходы. Господин Потанин возглавляет российское отделение. Делегация, в центре которой был тот, кого упомянул Краснов, размещалась обособленно. Элвис отметил, что его оценивают словно жеребца на призовых скачках. Но слишком холодный ум еще не мог возмутиться. «Мы бы хотели с вами сотрудничать. ММК – весьма влиятельная корпорация, в шоу-бизнесе у нас большой вес и практически неограниченные возможности». Батанин, несмотря на властные черты от привычки принимать решения и нести ответственность, обращался к Элвису на равных: Вы сейчас очень популярны. Поскольку ваши предыдущие договоренности, например, с Арсией Виктор давно истекли, мы предлагаем заключить долгосрочный контракт на концертные выступления и звукозапись. Речь идет о мировых турне и хитах в национальных чартах. Для первой пластинки. «И гастроли вам подобрали ансамбль. Это великолепный состав из лучших музыкантов и вокалистов. Мы также уладили правовые и финансовые нюансы, связанные с вашим статусом». По указанию председателя, уполномоченный от корпорации, видимо, рангом ниже, извлек набор документов и сообщил. «Вы по-прежнему гражданин США, но старое удостоверение личности недействительны. Вот ваш новый паспорт». Он ознакомил поочередно. Это свидетельство о праве в течение года находиться на территории России и пересекать государственную границу. Впоследствии достаточно будет оформить визу в обычном порядке. Водительское удостоверение заочно зарегистрировать нельзя. Для этого необходимо подтвердить навыки. Вам его выдадут, когда понадобится. Есть медицинская страховка от болезни, травмы и несчастного случая. Застрахованы еще вклады в банках и имущества. Затем появился запечатанный конверт со штампом «О конфиденциальности». По требованию спецкомиссии и условиям соглашения с Московским научно-исследовательским центром ММК компенсировало состояние, которым вы обладали в августе 77 -го. поместье По месте Грейсленд ранее приобретенной корпорацией, возвращено вам в собственность, но прочая недвижимость была унаследована или продана, поэтому возмещение произведено в денежном эквиваленте. Здесь данные о счетах и о том, как получить к ним доступ. Имейте в виду, что покупательная способность американского доллара, как и всех валют, менялась. Информацию о реальной стоимости ваших активов вы найдете в пояснительной записке, Она прикреплена к финансовому отчету. «Вы не обязаны вступать в сделку», предупредил собеседник, сидевший между Красновым и директором. «Деньги останутся вам, неважно, будете потом работать или нет». И для защиты ваших интересов комиссия назначила независимого наблюдателя на три месяца. Это Вячеслав Марченко. Он будет присутствовать на деловых встречах и консультировать вас по юридическим аспектам. Потанин вмешался, чтобы Элвис не истолковал предвзято. Конечно, никто не настаивает обсуждать наши предложения немедленно. Вам нужно отдохнуть, но будем рады, если приедете в офис ММК. Допустим, завтра в полдень, и мы бы все подробно рассказали. А я и мои помощники, вставил Краснов, с утра навестим вас для контрольного обследования, убедиться, что здоровье в норме. И в перспективе вам следует каждые 3-5 лет проходить в нашем центре процедуру восстановления. У людей, как вы, она регенерирует ткани и снижает биологический возраст. То есть ваша внешность и тело станут опять такими, как сейчас. Элвис уточнил изумленно. Это что же, омоложение? Можно и так сказать. Продолжительность жизни, соответственно, увеличится. Правда, до какого-то предела. У нас не было шанса проверить на практике, но по расчетам 10-12 циклов организм перенесет. А дальше? а дальше запустится механизм старения. Оно пойдет не быстрее и не медленнее. Обыкновенно. Ему не мешали, когда он промолчал, пытаясь усвоить, и после спросил, что случится, если эту процедуру, как вы назвали, восстановление, не делать? Да ничего. Проживете и состаритесь как положено, и если в ближайшие дни или позднее почувствуете себя плохо, будут жалобы, то свяжитесь с нашим центром. В любое время вам предоставят контакты. Задерживать вас здесь дольше нет оснований, завершили со стороны корпорации. Поэтому просим принять приглашение Дмитрия Альнова. Он ведущий, исполнитель ММК, автор альбома и участник вашей музыкальной группы. Вы можете пока пожить у него в доме. Полагаю, у меня нет выбора. Отчего же? Выбор есть. Хотите, вас отвезут в гостиницу, там забронирован номер. Но у Дмитрия вам было бы удобнее. Сидевший позади всех ольнов наблюдал за диалогом и выглядел неприметно, но отличался тем, что, похоже, нервничал. Хотя и скрывал это. Идея очутиться в гостиничном номере, притом одному, нагоняла на пресле тоску и подспудный страх. А интеллигентный облик незнакомца, по крайней мере, не отталкивал. И, поколебавшись, Элвис ответил согласие. Перед тем, как собрание распустили, Потанин предостерег Пресли общаться с кем-то, кроме сотрудников корпорации и Московского научно-исследовательского центра. «Представьте, какая буря разразится!» – напутствовал он. «Мы сумеем обеспечить вашу защиту, но лучше не разглашать».